Глава вторая Балик пришел, когда Рейна сидела на холодном полу. Ее глаза были закрыты. Всё тело девушки покрылось синяками и ссадинами. Из треснутой губы сочилась кровь. Ей уже было плевать на все и всех. Но едва она услышала какое-то движение у стены, к ней внезапно вернулись все силы. Рейна распахнула глаза на мгновение уставившись на незваного гостя, после чего резко вскочила на ноги. Заметила, как мужчина вздрогнул от быстроты ее движений и внутренне возликовала. Еще какое-то время назад она бы накинулась на него, шипя, как дикая кошка. Сейчас же любопытство вместе с желанием получить хоть какую-то информацию пересиливало ярость. Поэтому Рейна взяла появившийся из воздуха белый стул Уселась на него, закинув ногу на ногу, и уставилась на Балига. Он стойко выдержал ее взгляд. Ещё бы! Наверное, привык общаться с такими, как она. Пока ее тащили сюда, девушка видела, как в камеры рядом заводят других кричащих, вырывающихся или каких-то совсем обезумевших людей. Скорее всего, она здесь не первая и не последняя. Рейне было противно, что Балик щел ее такой же. Но еще противнее было. То, что она действительно побесилась и успокоилась. Правда, на время, но... «Здравствуй!» «Подумала над моим предложением», — сдался Балик и первым начал их разговор. «Врун!» — хриплым голосом бросила Рейна. Брови Балига поползли вверх. Он явно был удивлен. Но Рейна говорила правду, он солгал ей, обманул. «Прости?» «Не прощаю и никогда не прощу!» «Сказал, что придешь, стоит мне только позвать!» «Звала как идиотка, но ты не приходил!» «Возможно, дело в том, что я был занят в месте, где защитный барьер не позволял тебя услышать», ответил Балик, присаживаясь за материализовавшийся стол. «Извини, что заставил ждать!» «Ну да, у всех же свои дела. А я должна вечность сидеть в пустой стальной коробке, сгнивая и подыхая от жажды. Что, если у меня клаустрофобия?» «Пустой стальной коробке, говоришь?» — удивился Балик. «А ты что, слов не понимаешь?» — рявкнула Рейна. Она начинала терять терпение, а от этого впадала в очень опасное состояние. «Да, абсолютно пустой, гладкой и непробиваемой!» «Ни стола, ни стула, ни графина с водой, ничего!» «Зона спокойствия подстраивается под твое сознание». «Какой комфорт! Врагу не пожелаешь!» — подумала она, но сказала иное. «Зона спокойна, а я, как видишь, нет, и мое сознание явно хочет меня убить». «Хорошо, тогда не будем терять время». Балик расправил складки камзола, собираясь с мыслями. От Трейни не ускользнула, что его руки чуть дрожали. — Ты получишь то, что я у тебя отнял, в обмен на работу. — Ты говорил о помощи. — Помощь, работа, какая разница? — Никакой. — Так и что решила? — Я согласна. Стоило ей это произнести, как она вскрикнула. На её левом плече, чуть ниже браслета, появилась татуировка. Плечо горело так, что от боли перед ее глазами заплясали черные точки. Что это за дрянь? В Мелосе все договоры скрепляются магией и фиксируются татуировками. Рейна скинула голову, стиснув зубы. Боль начала понемногу отступать, окольцовывая легким покалыванием зону почерневшей татуировки. «Почему ты это раньше не сказал?» «Ты не спрашивала?» Это не было сказано надменно. Балик просто констатировал факт. Девушка фыркнула, потирая больное место. Она продолжала рассматривать Балига из-под скользя взглядом по его фигуре, а также подмечая каждую мелочь и каждое изменение в поведении. «Ты обещал, что расскажешь про это место?» «Расскажу». Балик положил на стол папку и раскрыл ее. Выудел несколько листов и разложил перед Рейной. Та нахмурилась и склонилась над бумагами, рассматривая их. Что это? Наглядная информация для лучшего восприятия. Всего было шесть разных по цвету листов. Белый, красный, синий, зеленый, серый и фиолетовый. Балик указал на первый, белый лист. Ты так прекрасно догадалась, где находишься. Ты умерла, и поэтому оказалась в Мелосе. Мидхе определила тебя в шейды. Значит, у тебя есть шанс продолжить свою жизнь здесь. Ты не помнишь ни своего прошлого, ни имени. Это нормально. И не вспомню? Нет. Жаль. Ей снова захотелось кричать но уже от безысходности. Почему? Все, что было важно и так ей дорого, забрали. И не вернут никогда. Горечь отравляла ей душу. Она не хотела сдаваться, но понимала, что эта битва проиграна. Но почему, почему ее убили? Кто это сделал? Рейна должна поменяться с ним местами, чтобы воздать за грехи и заставить его самого пройти через эти мучения но хоть внутри рейны и полыхало пламя, снаружи она старалась держать себя в руках и продолжать беседу с Балигом, который в это время пытался донести ей новые реалии ее существования. Шейдами называют «неупокоенные души», которые попадают в Авель. На белом листе проступили очертания карты замка и небольшого городка рядом с озером у его основания. Авелем называется замок, в котором мы сейчас находимся. На этажах живут упокоенные мирные души, пока не придет их время возвращаться обратно в мир живых. Эти этажи называют измерениями снов. Однако их часто пожирают кошмары. Для этого нужны мы. Мы защищаем это место от кошмаров, не давая им поглотить мелос. «Скука!» — Рейна откинулась на спинку стула. «Что есть?» — пожал плечами Балик. «Когда смертные или бессмертные в мире живых умирают и становятся шейдами, их подразделяют по эмоциям, которые они демонстрируют». Мужчина указал на четыре цветных листа. На них проступили фигуры шейдов и богов. Рейна задумчиво взяла красный лист и начала изучать то, что было на нем написано. «Фьюериты — фракция шейдов, доминирующие эмоции которых являются ярость, ненависть и неконтролируемая на первых парах злоба. От этой эмоции фьюериты могут взывать к магии, что течет в их новых телах», — гласила информация на листе. «Я, по-твоему, фьюерит? Идиотское название. Что еще за бредни с этими фракциями? Она теперь что, злой и сумасшедший фокусник, который должен принять веру в богов и им поклоняться? Интересно, а увижу ли я этих самых богов? Подумала она. Впрочем, это не имеет значения. Увидеть их и верить в них все равно разные вещи. Твоей первой эмоцией была ярость. Поэтому полагаю, что да. Но название, пожалуй, Семидхе, не мне. Поэтому мне так хочется тебя побить, кивнула, соглашаясь Рейна. Что ж, иметь сильные способности ей бы хотелось. А кто остальные? Всего существует четыре четких деления по эмоциям. Ярость, хладнокровие, сострадание и изумление. Соответственно, это способствует делению шейдов на фьюритов, коулитов, эселитов и ноулитов. Фьюриты — заклинатели. Благодаря своей эмоции они могут созидать предметы или явления с помощью магии. В одежде они предпочитают красные оттенки и весьма вспыльчивы. Их создательница и покровительница Митхе — старшая из богов. Коулиты — бойцы, прекрасно владеющие оружием и уничтожающие кошмары — бок о бок с фьюритами. Мы носим синий цвет и наш покровитель Кригар. Эсилиты адепты или целители, но их возможности не ограничиваются только этим. Они послушники Хемеги, богини смерти и королевы Мелоса. Их цвет серый. Они ведают всеми тайнами пути душ из мира живых в мир мертвых и наоборот. Ноулиты же — хранители знаний. Они придут нить судьбы вместе с богиней жизни Семидеей. Им принадлежат все обширные библиотеки на верхних этажах Авеля. А фиолетовый? Девушка повертела в руках красный лист и отложила его на стол, взяв фиолетовый на нем значилось похожее сухое определение, которое должно было ей хоть что-то пояснить в этом мире абсурда, где Рейна чувствовала себя шутом. Или шутом-батраком, который должен будет приносить мирное существование душам, которым повезло больше, чем ей. Батрак — наемный работник в сельском хозяйстве. Если ей еще предложат геройствовать на этих самых рейдах, то она точно сойдет с ума. Рейна терпеть не могла напыщенных идиотов, считающих себя борцами за правду и мир. К чему вообще драться с этими кошмарами? Не трогают они шейдов, ладно? А эти души пусть как-то сами разбираются. Они-то уже мертвые. Ну, пострадают немного, потом переродятся, что такого? Обучили бы шейду в самообороне, и все. Зачем преодолевать трудности и бороться с этой напастью? Бессмыслица. «Это цвет демолитов», — тем временем продолжал Балик, но Рейна уже не особо вникала в диалог. Все ее мысли были направлены в иное русло. Девушка хотела пить, и в ее интересах было донести это до Балига. Многие шейды не могут определиться в первое время, или, наоборот, не желают развивать только одну эмоцию. Значит, по эмоциональному признаку здесь нет дискриминации. Приятно, что ты в хорошем расположении духа. Но да, здесь всем без разницы, каким было твое прошлое или какую эмоцию ты предпочитаешь. Редко какой шейт имеет только одну эмоцию. Обычно одно направление превалирует, а остальные являются лишь отголоском этой силы. И ты вроде как способен перерезать мне глотку. Этот вопрос она задала только из практических соображений. Могу и просто свернуть шею. У меня нет с собой меча, как видишь. Балик жестом указал за спину. Привычного Эфеса видно не было. Я бы больше обрадовалась напитку. К этому времени язык во рту Рейны уже ощущался как наждак, а голос осип до шепота. Без проблем. На столе появился графин с водой и прозрачный стакан. Рейна тут же наполнила его и залпом осушила. И так несколько раз. Ей уже было все равно, отравлена вода или нет. Рейна просто умирала от жажды. Лучше? Я бы предпочла что-то более крепкое. Вино, например. Мы не в баре. Жаль. Изверг. Всего-то один маленький бокальчик. Нет, балик Крейни все-таки не нравился. Но он был единственным, кто мог выпустить ее отсюда поэтому она решила вести мирные переговоры, исключив разного рода насилие над собеседником. Перед тем, как продолжить разговор, Рейна допила всю воду из графина и отставила его на дальний конец стола. Ей стало намного лучше, да и голова прояснилась. «Так что я, вроде как маг?» В этот момент Рейна вспомнила, что интуитивно пыталась прощупать бреши в барьере с помощью магии. «Неужели это было правдой, и происходящее действительно, не играя ее воспаленного сознания?» «Вроде как, да. Однако требуется консилиум из командиров всех четырех фракций для решения о твоем распределении. Типа тех людей, что заходили ко мне, пока тебя не было?» «Каких людей?» Балик напрягся. «Можешь описать?» Рейна задумалась. Девушка в красном, волосы каштановые, молодой мужчина с золотыми кудрями, тоже в красном, черноволосый мальчик с сережкой в ухе, он был в сером, кудрявый шатен в зеленом. Это имеет значение? Хотя да, имеет. Возмутительно. Они рассматривали меня как животное в зоопарке и пялились из-за прозрачной стены, которая нас разделяла. Да, ты права. Это имеет значение. Очень большое. «Объяснишь?» «Нет. Жди здесь, я сейчас вернусь». Балик поспешно направился к двери. «Как будто я могу куда-то отсюда деться».